обвешанными орденами принцами пяти-шести национальностей. Вся аристократия в полном составе сгрудилась в ложах первого и второго яруса. Дамы сверкали бриллиантами. А прощелыга негр, ничтожество, ублюдок, тешил всем этим своим взгляд. В конце первого акта на реплике герцога Дагиза Сен-Поль Пусть мне найдут тех же людей, что убили Дюга. Раздались аплодисменты. Александр бежит проведать Марии Луизу. Когда он возвращается, он видит, как папаша Кнут спускается в туалет. Второй акт проходит без сучка, без задоринки, с особым успехом сцена с духовой трубкой. И вот решающий третий акт. В момент, когда Гис мучает супругу железной своей перчаткой, вызвал крики ужаса. Но в то же время и буря аплодисментов. Впервые театр подошел к драматическим сценам с такой откровенностью. Я бы даже сказал, с такой грубостью. Александр возвращается к изголовью мари Луизы. Она все еще без сознания. Ухода в театр... Он сталкивается с папашей-кнутом, который уходит, держась обеими руками за живот. «Как, — говорю я ему, — вы не останетесь до конца спектакля? Да разве могу я досидеть до конца, скотина-то этакая? Но почему же вы не можете остаться? Потому что я пропадаю к чертовой матери. Потому что от волнения у меня начались колики». Ах так вот от чего воскликнул я смеясь. Я видел вас у туалета Да от того сударь. Ты уже стоишь мне пятьдесят су под двау за раз посчитай-ка. Ты меня до смерти довести хочешь Ба не может быть. Что же можно сделать на двадцать пятый раз? Да я же ничего и не делаю делал и, дьявол, тебя победи. Поэтому в последний раз, если бы волосы мне не помешали, я был готов с головой влезть в собственную задницу. Вот так Генрих III вывел из строя родительскую чету. Я вернулся в театр, как я и предполагал, начиная с четвертого акта и до самого конца. Это был уже не просто успех, а все нарастающие иступленные восторг аплодировали все, даже женщины. Мадам Малибран, которой досталось место лишь на третьем ярусе, целиком вывесилась из своей ложи и обеими руками держалась за колонну, чтобы не упасть. Потом, когда фирмен вышел, чтобы назвать автора, порыв был столь единодушным, что сам герцог Орлеанский, стоя с непокрытой головой, слушал имя своего служащего. И вправду по рождению тебе... Могут достаться лишь княжеские привилегии. И только талант порождает нового князя. В театра молодые волосатые романтики шумно празднуют огромную победу. Говорят, что они танцевали вокруг бюста Росина, выкрикивая «Обскакали Росина! Обскакали Вольтера!» И все норовили выбросить в окно бюсты несчастных классиков. Александр в этом ритуале не участвовал. Опустошенный, обуреваемый радостью и чувством вины одновременно, он благоразумно вернулся к мари Луизе. Он ложится на матраце у ее ног. Он должен воздать ей эти последние почести, даже если она и не пришла в сознание. То есть возродить на эту ночь прежний общий ольков. Утром процессия посыльных беспрестанно доставляла букеты цветов. Александр с любовью украсил ими кровать Марии Луизы, не отдавая себя отчет в том, что преображает ее в смертном ложе, совершая обряд погребения над совместной жизнью сроком более четверти века. Поздравительные послания также текут рекой. И одно из писем Александра читает и перечитывает с еле заметной улыбкой.